Глава двадцать вторая. Процент и предпринимательский доход. Том третий, часть первая, главы двадцать первая, двадцать вторая и двадцать третья. А. Капитал, приносящий проценты. Деньги, взятые здесь как самостоятельное выражение известной суммы стоимости, существует ли она в действительности в форме денег или товара, могут быть превращены на основе капиталистического производства в капитал, и вследствие такого превращения из данной стоимости делаются самовозрастающей, увеличивающейся стоимостью. Они позволяют капиталисту извлекать из рабочих и присваивать определенное количество неоплаченного труда. Таким образом они приобретают новую потребительную стоимость, состоящую в том, что они приносят прибыль. Благодаря этому своему свойству деньги становятся товаром, но товаром особого рода. Предположим, что годовая средняя норма прибыли равняется 20%. В таком случае человек, располагающий 100 рублями, держит в руках власть превратить 100 в 120. Если этот человек уступает эти 100 рублей на год другому, который действительно применит их как капитал, Он дает ему власть произвести 20 рублей прибыли. Если это последнее лицо уплачивает собственнику этих 100 рублей в конце года, предположим, 5 рублей, то есть часть, произведенной с помощью 100 рублей прибыли, то он оплачивает таким образом потребительную стоимость этих 100 рублей, потребительную стоимость их функции как капитала. Часть прибыли, уплачиваемая владельцу этих денег, называется процентом, и это, следовательно, является ничем иным, как особым названием, особой рубрикой для части прибыли. Ясно, что обладание этими 100 рублями дает их владельцу силу привлечь к себе процент, некоторую часть прибыли, произведенной его капиталом. Если бы он не отдал этих 100 рублей какому-нибудь другому лицу, то это последнее не могло бы произвести прибыль. Что дает денежный капиталист заемщику, промышленному капиталисту? Что он отчуждает ему в действительности? Что отчуждается при обычной продаже? не стоимость проданного товара, так как она только меняет свою форму и остается в другой форме в руках продавца. То, что действительно отчуждается от продавца, а потому переходит в область потребления покупателя, это потребительная стоимость товара. Что же это за потребительная стоимость, которую денежный капиталист отчуждает на время ссуды и передает заемщику? Это как раз и есть способность производить прибавочную стоимость, сохраняя сверх того первоначальную величину стоимости. Потребительная стоимость остальных товаров в конце концов потребляется, и вместе с тем исчезает субстанция товара, а с нею и его стоимость. Товар-капитал, напротив, обладает той особенностью, что потреблением его потребительной стоимости, его стоимость и потребительная стоимость не только сохраняются, но еще и увеличиваются. Что же платит промышленный капиталист и что таким образом является ценой ссуждаемого капитала? Часть той прибыли, которая может быть произведена с его помощью. Сколько прибыли будет уплачено в виде процента и сколько останется в качестве собственно прибыли, иными словами так называемая цена ссуждаемого капитала, регулируется спросом и предложением. Следовательно, конкуренцией совершенно так же, как рыночные цены товаров. Но разница также бросается здесь в глаза, как и сходство. Если спрос и предложение покрываются, то рыночная цена товара соответствует его цене производства. Издержки производства плюс средняя прибыль. Иными словами, цена его регулируется тогда внутренними законами капиталистического производства, независимо от конкуренции, так как колебания спроса и предложения не объясняют ничего, кроме уклонений рыночных цен от цен производства. Уклонений, которые взаимно уравниваются, так что за известные более или менее продолжительные периоды средние рыночные цены равны ценам производства. То же и с заработной платой. Если спрос и предложение рабочей силы покрывают друг друга, то действия их уничтожаются, и заработная плата равна стоимости рабочей силы. Но иначе обстоит дело с процентом на денежный капитал. Конкуренция определяет здесь не отклонение от закона. Здесь просто не существует никакого иного законоразделения, кроме того, который диктуется конкуренцией, Потому что, как мы это еще увидим дальше, не существует никакой естественной нормы процента. Естественных границ уровня процента не существует.